Глава 7. Как я и предполагал, Мария имела хорошие навыки в сражениях на мечах. Очевидно, ее обучали, конечно, с поправкой на использование полноценной магии. Но даже так. Стремительный шаг ко мне и сразу несколько молниеносных атак, выполненных из средней стойки. Потрясающая скорость как ни крути. Ее гибкое тело позволяло наносить точные и быстрые атаки. Но этого все еще было недостаточно. Я без особых проблем парировал, часть выпадов, от других, увернулся, проверяя, на что еще она способна. Удары отточенные и быстрые, работа ног и стойка почти идеальные. Но видно, что без поддержки магии Марии сражаться неудобно, словно ее что-то сковывало, каждый удар получался немного смазанным, не было цельности. Некоторые ключевые движения оказались недоработанными, словно бы не хватало практики, хотя сами приемы были интересными и иногда даже неожиданными. Конечно, я все еще не дотягивал до старших или прямых учеников школы меча, но все же имел какой-никакой опыт. Благодаря чему мог видеть, что неизвестные учителя заложили хорошую базу у Марии. «Достаточно», – сказал я, прерывая поединок легким парирующим движением. Теперь мне многое понятно. Мария настороженно застыла напротив меня, тяжело дыша. На лбу девушки выступила испаренно, челка прилипла, а сама она казалась изрядно уставшей. В тот же момент раздались хлопки. Елена, которая все еще наблюдала за нашим поединком, весело аплодировала нам. «Потрясающе! Впервые вижу кого-то нашего возраста, кто так легко сражается с этой фанаткой мечей!» С улыбкой заметила она. «Мне вот интересно, где самый обычный простолюдин мог так научиться использовать меч?» «Без иронии. Может, поделишься?» «Нет», — лаконично ответил я, заметив, как удивленно расширились глаза Елены. «Что ж, если захочет узнать о моем прошлом, пусть попытается». «Мастер», — в это же время обратилась Мария, пришедшая немного в себя после невероятно быстрого и насыщенного поединка. Ваши движения. Я никогда не видела подобного. Что это было? Откуда они? Во-первых, давай перейдем на «ты». Не люблю, когда мне выкают. Во-вторых, стиль твоего боя уже сформировался, и менять его сейчас – это все равно, что ломать прочный фундамент дома. Глупо и нерационально. Уверяю тебя, практикуясь дальше, ты совершенно точно достигнешь успеха и сумеешь противостоять даже моему стилю меча. Просто немного терпения и много практики. Особенно если понимать, что я сейчас нахожусь в самом начале своего пути. Вот если бы ты увидела экспертов в школы меча и их мастерство. Спорю, лишилась бы дара речи. Мелькнула у меня мысль, но я тут же отбросил ее, вернувшись к разговору. Итак, я понял, что фундамент у тебя заложен и он хорош. Готова приступить к тренировкам боевого искусства меча. Вышло как-то пафосно, словно в каком-то плохом фильме, но чего уж там. И так сойдет. Я увидел, как сверкнули фанатичным пламенем глаза девушки. Вот же действительно девчонка без ума от мячей и сражений. И видно это невооруженным глазом. В какой-то момент я даже в ней увидел своих братьев и сестер из школы меча также фанатично преданных нашему боевому искусству, настолько она была похожа сейчас на них. Да, мастер, в ее глаза вернулась привычная холодность, словно бы она сейчас сосредотачивалась. Опять этот мастер, я поморщился. Андрей, больше никакого мастера. Меня зовут Андрей. Каждый раз, когда Мария называла меня мастером, я с большим усилием подавлял внутреннюю дрожь. Хранитель знаний, сумевший достигнуть лишь этапа создания основания. Совсем незначительное достижение, если подумать. Настоящие мастера школы меча, прорвавшиеся к стадии зарождения души или даже выше, назвали бы ее слова смешными, а мои сверстники добавили бы, что это настоящее оскорбление школы. Впрочем, сейчас я, по сути, и есть школа. Хорошо. Андрей, с явным внутренним усилием, Мария сумела произнести мое имя вместо смущающего звания «мастер». «Вот и отлично», — кивнул я, продолжая. «Хорошо, теперь что касается твоего обучения. Помнишь, я говорил о том, что придется начать с базовых вещей? Я поторопился, думал, что твои навыки ниже». Но в любом случае, даже если понимание движения меча имеется, никакого представления о его духе у тебя нет. И это придется решать сейчас. Садись так же, как я. Поза лотоса в этом мире была малоизвестна, и, насколько мне удалось выяснить, нигде не использовалась. Мария несколько секунд непонимающе смотрела на меня, но, столкнувшись с серьезным взглядом, была вынуждена повторить, и также усесся в позу лотоса напротив меня. «Замечательно!» — ободряющий кивнул ей и попробовал объяснить. «Ты когда-нибудь слышала о природной энергии?» «Нет, никогда!» — покачала головой девушка. «Ничего удивительного, практика боевых искусств в этом мире никогда не была распространена». Я натыкался лишь на редкие свидетельства существования практикующих поглощение природной энергии в некоторых преданиях, мифах и сказках из прошлого, когда мир еще был целостен и не разделен на тысячи осколков государств, существующих посреди выцветшего пространства. «Понятно», — я поднял руку, вызывая на ладони самую простую магическую искру. Огонек пламени забился от небольшого ветра, но угасать даже и не думал, поддерживаемый моей магической силой. «Что это такое?» «Это простое элементарное пламя», — подала голос подошедшая вместе с Максом Елена. Им, очевидно, стало любопытно, что же я такого удивительного показывал. «Все верно, все одаренные изучают его одним из первых как элементарное оружие самообороны», — подтвердил я. Как правильно сказала твоя подруга, это магия. Чтобы использовать магию, требуется манипуляция с внутренней аминой, силой, которая после катаклизма появилась у некоторого количества людей. Подняв другую руку, я вызвал на ладони яркое свечение, от которого расходились в разные стороны всполохи, искажающие само пространство в небольшой области, словно наблюдатель смотрел на все через толстое стекло. «А вот это уже воплощение природной энергии», — пояснил я, заметив, как обе девушки завороженно застыли, наблюдая две совершенно разные силы в моих руках. «Я ничего не чувствую. Это какой-то фокус?» Елена, похоже, оказалась шокированной сильнее всего. Ее лицо побледнело, а глаза неотрывно следили за природной энергией в моей правой руке. «Нет, фокуса здесь никакого нет» природная энергия черпает силу из окружающего мира беря ее грубо говоря взаймы использовать эту силу можно очень по разному усиливать себя и собственные удары или поддерживать других лечить или калечить и это не предел в отличие от томины природная энергия не искажает разум и не наносит уреда организму но изучать ее в несколько раз сложнее. «Значительно сложнее!» «Я хочу научиться!» «Как ты это делаешь?» Елена перебила меня, продолжая смотреть на природную энергию в руке. Похоже, ее сильно впечатлило это небольшое представление. «Откуда у тебя эти знания?» «Вот как!» Я не удержался и поднял вопросительно брови. «Совсем недавно ты была не сильно впечатлена моей личностью и в эти знания не верила». Предполагаю, что даже думала обо мне, как о мошеннике. Что поменялось? И я... Девушка запнулась, явно не находя нужных слов. У меня нет желания и времени убеждать тебя, как и нет желания рассказывать, откуда мне известны знания о природной энергии. Если сможешь доказать, что воспринимаешь мое обучение всерьез, то я, так и быть, пойду тебе навстречу и кое-чему тебя научу. Я решил немного подразнить Елену. Посмотрим, что из этого получится». Девушка возмущенно фыркнула и вернулась обратно на камень, старательно делая вид, что я ее абсолютно не интересую. Обиделась. «Ее право, но мне совершенно точно не хочется тратить свое время на споры и попытки убедить, насколько важны те или иные упражнения, а такие споры, я уверен, будут возникать». «Ладно, вернемся к природной энергии». Усмехнувшись, я вновь перевел взгляд на руку и пояснил. Она пронизывает все вокруг нас. Вся вселенная состоит из природной энергии, которую мы можем использовать для собственных целей. И знаешь, что требуется для любого практика боевых искусств, решившего начать изучение природной энергии? «Нет», — Мария кочнула головой, очень внимательно вслушиваясь в мои слова. Самым главным является умение чувствовать и поглощать ее. Это та база, о которой я тебе говорил ранее. Придется начать с самого начала. Твои навыки по работе с Аминой здесь не пригодятся и отчасти даже будут мешать. Ты готова забыть на время обо всем, что знаешь, чтобы научиться чему-то новому. «Да, мастер», — опять этот фанатичный взгляд и обращение «мастер», все никак не привыкну». «А ты, Макс?» Я перевел взгляд на молчавшего все это время друга, который уже видел мои объяснения раньше, но заинтересованным никогда в природной энергии не казался. «Да». В его глазах я увидел уверенность, какой никогда не было раньше. «Отлично. Тогда начнем». Группа из нескольких человек продвигалась по казавшейся бесконечной серой дороге. Вокруг каждого человека мерцал плотный магический щит, защищающий от пагубного эффекта выцветания. Идущий впереди лидер отряда остановился, сняв на мгновение очки, осматривая окружающий мир незащищенным взглядом. Серая марева, в которой превратилась некогда цветущая земля, угнетала очень быстро его глаза начали слезиться, напоминая о том, что смотреть на выцвевший мир без защитных очков могли лишь сильные маги. К сожалению, лидер к таким не относился. «Появился новый путь», — бросил он подошедшему сзади товарищу. «Нужно его проверить». «Новый путь? Мы уже один проверяли на той неделе». В голосе человека послышалось легкое напряжение. «И что?» Последнее время пути открываются все чаще, ты и без меня это знаешь. Или отказываешься выполнять работу, которую нам предписывает кодекс. Да я не против, шеф, просто удивляюсь. Предводитель сам понимал сомнения товарища. Новый путь всегда опасен. В прошлый раз они потеряли двух человек ранеными во время разведки. И очень может быть, что и сейчас не обойдется без проблем. Лидер окинул взглядом свой немногочисленный отряд, подтягивающийся к месту, где он остановился и мысленно вздохнул. Если бы не четкие указания кодекса, он и сам бы рад уйти отсюда подальше. «Ладно, парни», — обратился он к товарищам, когда все собрались, — «давайте сделаем работу и пойдем по домам». Гарантирую, мне удастся договориться с представителем совета на продление положенного нам после разведки пути отпуска как минимум до двух недель. Устанавливаем маяк, заходим и делаем свое дело. Быстрее начнем, быстрее закончим.